Глава двадцать вторая. «Прошу вас, господин Пит, садитесь и продолжим ужин. А ты...» — я чуть повернулась к лакею и спросила. «Как тебя зовут?» «Джим, госпожа Элис». Он почтительно склонил голову. «Так вот, Джим, когда закончишь обслуживать господский стол, можешь отнести ужин мадам Аделаиде в комнату. А пока мы с капитаном едим, ты нужен мне здесь». Баронесса всё ещё стояла в дверях, злобно посверкивая глазами. Скандал мне был не нужен, потому я обратилась к ней. «Мадам Аделаида, может быть, вы передумаете и поужинаете с нами? Или же предпочтёте подождать?» Она развернулась так резко, что взметнулись локу на ушей и громко хлопнула дверью. Я пожала плечами. Чего-то такого я и ожидала. Но это её проблема. Ела, не торопясь, и задержала Джима разговором ещё минут на пятнадцать, после того, как капитан уже ушёл. «Пусть, мадам, остынет. Ты всё понял?» «Да, мадам Элис понял. В этот раз поклон был не только вежливым, но и подчёркнуто дружелюбным. Он даже приложил руку к сердцу и улыбался, выглядя при этом как весьма довольный человек. Я рассудила просто. Или она ест вместе со всеми, Сильно после всех. Оставить её голодать мне казалось не слишком правильным. Я прикажу на кухне горничным просто не выдавать еду для мадам. Мне совсем не нужно гнездовые оппозиции здесь, в замке. Требуется, чтобы все слуги поняли, в первую очередь необходимо выполнять мои приказы. Я же послужу им защитой от гнева мадаму. Честно, если бы она не пыталась унизить и оскорбить меня, я не стала бы начинать эту мелочную войну. Только едать ей возможность сожрать меня мелкими скандалами и придирками не собиралась. За несколько дней я поняла одну интересную вещь. Хозяйство в замке ведется не слишком правильно. Есть масса вещей, на которых можно хорошо сэкономить. Например, расход дров. В трапезной трижды в день топили два огромных ненасытных камина, чтобы прогреть зал с высокими потолками. Во время еды господа, конечно, не мерзли. За четыре дня уходила полная телега колотых дров. Рядом с трапезной было две небольшие комнатки, и любая из них, если отремонтировать, годилась на роль столовой. Одна метров пятнадцать, вторая чуть больше. Светлая, с двумя окнами. Был только один минус. И я собиралась его устранить. Кроме того, дрова доставляли в замок уже нарубленными. Это тоже очень расточительно. Я решила поговорить с капитаном. «Возможно, солдаты захотят колоть дрова сами?» Разумеется, за это минимум одно мясное блюдо будет у них на столе не три раза в неделю, а ежедневно. Я посчитала, что даже когда все вояки вернутся, так будет экономнее. Трапезу ведь еще освещают и свечами. Цена на них вызвала у меня шок. За серебряную монету можно было купить всего пять белых восковых свечей. Конечно, для прислуги тоже брали свечи, но они были из какого-то серовато-желтого то ли жира, то ли турного качества воска, они тяжело дымили и изрядно пованивали. Люстра над столом, которую зажигали во время завтрака и ужина, обходилась ежемесячно в небольшое состояние. Всё это расточительство нужно было прекратить. Ради трёх-четырёх человек тратить такие деньги — глупо. Вполне можно обойтись двумя подсвечниками с парой рожков на каждом. Тем более, что тогда и света будет больше. Ведь их достаточно просто поставить на стол. Мне требовались ещё прачки, швея, люди, которых велел нанять барон, и печники. Барон Хогер оставил довольно крупную сумму и просил отремонтировать всё, на что хватит денег. В первую очередь как раз трапезную и пару гостевых комнат. Если средств будет достаточно, ещё и его спальню. Комнаты барона поразили меня своей убогостью. Почему-то стены до середины даже не были нормально побелены. Похоже, раньше они были затянуты какими-то панелями. Я так и не догадалась, зачем всё ободрали. Всё же лорд — владелец огромного замка. И мне просто непонятно, до какого уровня нужно довести гостевые, если сам владелец живёт столь скромно. У меня не было ориентира. Я не представляла, как в этом мире выглядят нормальные господские покои. И я отправилась к капитану Арсу за советом. М -м, поймите меня. «Правильно, капитан Арс, я же не желаю узнать что-то личное о Бароне, но я иностранка. Я даже не представляю, что здесь, в Англитании, считается достойной меблировкой». Думал капитан не так и долго, забавно ерошу волосы над духом. «Очень уж вы церемонно говорите, леди Элис. Да и я не лучший для вас советчик. Я сам-то из купеческих детей». Это вам нужно было с лордом Стортоном побеседовать. Он на секунду примолк, как бы что-то соображая, и продолжил. — А вы поезжаете к в город, а я с вами письмецо направлю к одной любезной даме. Она мне хоть и сильно дальняя, но всё же родня. Вот у неё и узнаете, что лучше придумать для покоев. Только предупредите, как соберётесь. Я вам сопровождение назначу. Выбранный мною день кареты волшебным образом не оказалась на месте. Баронесса до завтрака уехала к соседям. Вернулась мадам сильно после обеда со странно довольным лицом. Даже улыбнулась мне, столкнувшись во дворе, и милостиво кивнула головой. Я поняла, что эта поездка была не такой уж и спонтанной, как я сперва решила. Дёргать капитана жалобами и нытьём я не стала. Зато сразу после ужина нашла занятие всем лакеем и строго следила, чтобы никто не оторвался от дел. Поскольку мадам Аделаида предпочитала ужинать после нас в своих личных покоях, еду ей сегодня никто не принёс. Через час с небольшим у баронессы лопнуло терпение, и она лично заявилась ко мне. Я как раз обмеряла одну из комнат рядом с трапезной. Протопить её будет стоить на порядок дешевле, чем огромный зал. Глядя на трясущуюся от злости вдову, я сказала лакею. «Джим, ступай пока в трапезную и обмери стул барона». «И ещё парочку. Понял?» «Да, госпожа Елис, понял». Баронесса еле дождалась, пока он выйдет, и открыла рот. «Ты что себе позволяешь, дрянь приблудная?» «Тюрьма?» «Да я...» «Что?» «За бунт против воли владетельного лорда полагается тюрьма. Я узнавала у капитана самодам. Она дышала так, что грудь ходила ходуном» но сдерживалась, просто не понимала, что именно нужно ответить. Я же продолжила развивать свою мысль. «Вы хотите, чтобы я собрала свидетелей вашего неподчинения?» «Вам приказано было обращаться ко мне, госпожа Элис. А вы ведёте себя, как базарная скандалистка, и дыкаете мне при лакеях и горничных. Нравится вам это или нет, но на ближайшее время до возвращения лорда я буду решать все вопросы по хозяйству в замке». У вас только одна личная горничная, но даже ей платит барон Хоггер. И я вполне могу устроить так, что для вас не найдётся больше слуг. Совсем. Не станет прачек, конюхов и лакеев. Они будут все и всегда очень заняты восстановлением разрушенных вами комнат. Хотите? Хотите лично одеваться и шнуровать себе платье? — Ты не посмеешь! «Посмею. Вы мешаете мне выполнять приказы барона. И тому куча свидетелей». Я чуть помолчала, глядя на злящуюся блондинку, а потом предложила. «Баронесса Хоггер, я не думаю, что скандалы в замке помогут вам ладить с вашим пасынком. А ведь для вас это важно, мадам Аделаида. Вы можете меня ненавидеть, но не стоит мне мешать, понимаете?» Я и так стараюсь не усложнять вам жизнь, хотя, как вы и поняли, пакостить могу регулярно. Отменять ваши приказы, подавать вам еду тогда, когда она уже не будет свежей и горячей, да найду что придумать. Она продолжала молчать, и я продолжила. Вы думаете, я в восторге от кучи обязанностей? Но вы должны понять, для меня Это шанс на более-менее нормальную жизнь, а не на судьбу кухонной прислуги. И я вам не уступлю. А фантазия у меня богатая, можете поверить. Странным образом она успокоилась и смотрела на меня с годливым любопытством. Тишину я не нарушала, давая ей возможность принять решение. Наконец, мадам созрела. Мне нужен новый туалет. В ратуше через три недели будет бал. Я уже не обязана носить трауры, могу посещать не только храм. Что скажешь?» «Что скажете, госпожа Элис?» Мягко поправила я ее. Она только дернула плечом, отметая такие мелочные замечания. Но я молча вопросительно смотрела ей в лицо, и она, нахмурившись, все же сказала. «Так что скажете, госпожа Элис?» Разумеется, эти слова были произнесены весьма ироничным тоном, но я не стала придираться. Мне нужно было хоть какое-то подобие мира. Тем более, что денег на одежду я ей всё равно не дам. Мне жаль, госпожа Баронесса. Но лорд Хоггер не оставил денег на такой случай. Я так и знала! Голос её снова начал набирать обороты, но я перебила даму, пусть и не слишком вежливо. «Заткнитесь уже, мадам! Я еще раз повторяю, это решение обороны Хоггера, вашего, мадам, лорда. Но если вы будете благоразумны, я обещаю вам помочь в этом вопросе». «Чем ты, нищенка, можешь мне помочь? Я и так...» «Не заткнетесь? Никогда не узнаете!» — рявкнула я. Она меня просто выбесила, эта истеричная мадамка. Как ни странно, это помогло. Баронесса замолчала, глядя на меня даже с какой-то опаской. Скорее всего, просто от неожиданности. «Если я сказала, что помогу, значит, так и будет. Но орать на меня я вам не позволю. Это понятно?» «Поможешь...» «Поможете?» — поправилась она. «Да». Три недели — достаточный срок для того, чтобы или сплести отличные кружева, или освежить любой туалет, или сшить что-то новое из той ткани, которая есть у вас. Сочетать можно разные, даже уже бывшие в употреблении куски. Главное — понимать, что и с чем будет хорошо смотреться. Баронесса недоверчиво глянула на меня и спросила. — А кто мне сплетёт кружево? Где ты возьмёшь мастерицу? Это не так и дёшево. «Ты думаешь, что я такая дура и поверю?» «Я умею плести сама. И я не видела ни на ком здесь таких кружев, мадам Аделаида. Но я из за это только в случае нормального вашего обращения. Решайте». Она ещё хорохорилась, но у неё не было денег и не было возможности раздобыть их. Барон чётко сказал, чтобы на туалеты мачехи я не тратилась. Так что разговор этот имел некоторые нужные мне последствия. Первое. Мне гарантировано вежливое обращение. Уважение этой мадам не и даром не сдалось, а вот обычная бытовая вежливость даст возможность жить и работать спокойно. Второе. Баронесса будет есть за общим столом. Я настояла на этом, чтобы потом мадам не могла жаловаться на дурное обращение. Третье. Я получила приглашение в её личные покои. Мне нужно будет осмотреть гардероб и придумать ей наряд. Заодно гляну обстановку комнаты. Чем больше я смогу увидеть разных местных интерьеров, тем быстрее пойму, что и как делать в замке. Так что на следующий день утром на местный рынок я ехала как барышня в карете с гербами лорда Хоггера. Надеюсь, некоторое подобие мира приживётся в замке. А вечером меня ждала в своих покоях баронесса. Мне срочно нужна информация по местному интерьеру.